Как грамотно вести вахтенный журнал? Многострадальный опричник с не менее многострадальным экипажем покидал неприветливые воды Стамбула и, сильно накренившись, под всеми парусами выходил в открытое мраморное море. Справа в утренней дымке еще проглядывали берега Турции, но слева и впереди Уже была видна только вода, вода и вода. На флагштоке, сооруженном из старой швабры для мытья палубы, трепетал на ветру и нахально сверкал на солнце флаг опричника. Зеленая шелковая шаль с золотым драконом, в попыхах забытая маленькой портовой проституткой в ночь любви и сражения. Василий стоял за штурвалом, Посматривал на компас и выглядел столь уверенно, что и подумать было нельзя, что только две недели тому назад он впервые увидел море. Обложившись картами и лоциями, в каюте сидел Арон и что-то писал в большую бухгалтерскую книгу. Над его головой, рядом с фотографией Марксена Ивановича Муравича, была прикноплена вырезка из турецкой газеты. Вась, а Вась, как правильно писать «падшие» женщины или «падшие» женщины, «д» или «т» в середине? Пиши просто, бляди, не мучайся. Не, Вась, писать надо культурно. Еще Марксен говорил «вахтенный журнал, лицо судна». Так «д» или «т», Вася? Если культурно, то «д», Арончик, «д», «падшие». Василий посмотрел направо, увидел высокий скалистый берег и крикнул Арону. «Эй, писатель, справа по борту, кажись, это мыс, как его. Ёльшикёй! Язык сломаешь, мать их, за ногу. Что там у нас дальше?» «Джаст момент!» – крикнул Арон, отложив вахтенный журнал и взялся за карту. «Ёльшикёй! Ёльшикёй! Есть Ёльшикёй! Курс двести сорок!» «Плюс пятнадцать. Итак, держи двести пятьдесят пять. Все, мы в мраморном море. И пошла она эта Турция знаешь куда». Василий довернул штурвал, сверился с компасом, но тут при изменении курса заполоскали паруса, и он крикнул «Арон, в темпе, на гика -шкот, и добери стаксель!» Арон проворно выскочил из каюты, и так ловко управился с парусами, что Василий не удержался и спросил. «Извините, Арон Моисеевич, ваша девичья фамилия не Адмирал Нельсон?»